Прежде чем он успела помниться, восемь матросов Дортаньяна двое остались стеречь филуку. Внесли в дом продолживатый предмет, в котором в эту минуту заключалась судьба Англии. Пари открыл им дверь. Перед отъездом из Кале Дортаньян заказал там ящик, вроде гроба, достаточно просторный, чтобы человек мог свободно поворачиваться в нём. Низ и бока мягко обиты, служили удобной постелью, э, лёжа на которой человек оставался бы невредимым при боковой качке. Маленькая решётка, о которой Дортоньян говорил королю, походила на забрало шлема и была сделана на том месте, где находилось лицо пленника. Её устроили так, что при малейшем крике можно было, надавив её, заглушить крик и даже задушить кричащего. Дортанньян очень хорошо знал и свой экипаж, и своего пленника, и во время дороги боялся только двух вещей: что генерал предпочтёт смерть этому необычайному плену и заставит задушить себя, пытаясь говорить, или что стража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 Когда ящик внесли в дом короля, Дортаньян с приветливой улыбкой отпустил своих людей, сказав им: "Господа, вы оказали важную услугу его величеству Карлу II, который через полтора месяца будет английским королём. Вы получите двойную плату, уступайте и ждите меня у лодки". Все тотчас разошлись в таком шумном восторге, что испугали даже собаку. Дортаньян приказал внести ящик в переднюю короля.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 Кто был бы достоин носить имя благородного дворянина, потому что во имя Карла II посланец, которого я принял за честного человека, устроил мне позорную западню. Я попался в неё, тем хуже для меня. Теперь вы, подстрекатель, это относилось к королю, и вы, исполнитель, Монк обернулся к Дортанньяну. Не заботьтесь о том, что я вам скажу. В вашей власти моё тело.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 как человек, знающий цену каждому слову и определяющий её по голосу, которым слова произносятся. В самом деле, тихо сказал он королю: "Генерал человек твёрдый. Он не съел кусочка хлеба, не выпил капли вина в продолжение двух суток. С этой минуты, ваше величество, извольте распоряжаться его участию. Я умываю руки", как сказал Пилат. Пилат, понтийский римский наместник Иудеи, 26-36 года новой эры, согласно евангельской легенде, утвердивший смертный приговор Иисусу Христу. Бледный и покорный судьбе монок стоял скрестив руки и ждал. Дартаньян повернулся к нему.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 который заманил вас в западню. Это, скажу мимоходом, вовсе не учёл господин Дортаньян, которому, впрочем, я обязан искренней благодарностью за его безмерную великодушную преданность. Дортаньян почтительно поклонился, Монк не шевельнулся. Господин Дортаньян, заметьте, господин Монк, что я вовсе не намерен извиняться перед вами, господин Дортаньян.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 Я понимаю ваше недоверие. Подобные доказательства преданности так редки, что естественно не верить им. Генерал не прав, если не верит вашему величеству, воскликнул Дортаньян. Вы сказали правду, столь истинную правду, что должно быть, я поступил неправильно, захватив генерала. Это как снег, кстати. Если это так, клянусь я в отчаянии. Шевалье Дортаньян, сказал король, беря за руку мушкетёра Вы обязали меня более, чем если бы доставили мне победу. Вы указали мне неизвестного мне друга, которому я вечно буду благодарен и которого вечно буду любить. Король дружески пожал ему руку и, поклонившись монку, добавил: "И врага, которого отныне я буду стынить по заслугам. В глазах пуританина сверкнула молния, но она тотчас же погасла, и к нему вновь вернулось прежнее мрачное бесстрастие. — Вот каков мой план, господин Д'Артаньян, — продолжал король. — Граф Д'Элафер, которого вы, кажется, знаете, отправился в Нью-Касл. — Атос? — воскликнул Д'Артаньян. — Да, кажется, таково его боевое прозвище.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 За словом всегда следует дело. Генерал, прошу вас пройти за мною, и вы идёте с нами, господин Дортаньян. Дортаньян повиновался, слегка озадаченный. Карл II вышел, за ним Монг, за Монгом Дортаньян. Карл направился по той самой дороге, по которой к нему пришёл Дортаньян, и вскоре морской ветер повеял в лицо трём ночным путешественникам. Карл отпер калитку, и едва прошли они шагов 50, как увидели океан, который перестал бушевать и покоился у берега, как усталое чудовище. Карл второй шёл в раздумье, пути в голову и поглаживая рукой подбородок. Монк следовал за ним, беспокойно оглядываясь. Сзади шёл Д'Артаньян, положив руку на эфес шпаги. Где шлюбка, которая привезла вас сюда?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 не мог ни вскрикнуть. Король утвердительно кивнул головою и продолжал: Мы разбудим одного из здешних рыбаков, он спустит судно этой же ночью и отвезёт вас куда вы ему прикажете. Господин Дортаньян проводит вас. Я поручаю господина Дортаньяна вашей чести, господин Монк. Монк издал вздох возглас удивления, а Дортаньян глубоко вздохнул. Король, сделав вид, что ничего не замечает, постучал в дощатый забор, который окружал домик рыбака, живущего на берегу. — Эй, кейзер! — крикнул он. — Вставай! — Кто там? — спросил рыбак. — Я, король Карл. — Ах, милорд! — скричал кейзер, вылезая совсем одетый из паруса, завернувшись, который он спал, как в колыбеле. — Что вам угодно? — Кейзер! — сказал король. — Я...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 Через полчаса, милорд. Мой старший сын уже поднимает якорь. Мы должны были выехать на ловлю в 3:00 утра. Ну как, договорились, спросил Карл, приблизившись. А во всём, кроме платы, ваше величество, ответил рыбак. Плату получишь от меня, сказал король. Это мой друг. Услышав слова Карла, монок вздрогнул и посмотрел на короля. Хорошо, милорд, согласился Кайзер. В эту минуту на берегу старший сын Кайзера затрубил вражок. В путь, господа, сказал король. Ваше величество, удивите меня. Ещё несколько минут отвечал Дортанган. Я нанял людей, так как я еду без них, я должен их предупредить. Свестните им, сказал Карл с улыбкой.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 На самое короткое время, а может быть и надолго, кто знает. Вы получили уже 2500 ливров. Сейчас я оплатил вам ещё столько же. Значит, мы в расчёте, прощайте, дети мои. Дортаньян вернулся к Монку и сказал ему: "Жду ваших приказаний, потому что мы отправляемся вместе, если вам не тягостно моё общество". "Несколько судырь", отвечал Монк. "Пора одеться", крикнул сын кайзера. Карл с достоинством поклонился генералу и сказал ему: "Вы, надеюсь, простите причинённую вам неприятность, когда убедитесь, что я в ней не виновен". Монк, не отвечая, низко поклонился. Карл нарочно не сказал ни слова отдельно Дортаньяно, но прибавил слух: "Благодарю ещё раз, шевалье. Благодарю вас за вашу службу. Господь воздаст вам за неё". А испытание горести, надеюсь, оставит лишь на мою долю. Монк направился к лодке, Дортаньян идя за ним пробормотал: "Ах, мой бедный планше. Мне кажется, что мы затеяли очень неудачную спекуляцию".